Глава 14. «Ты меня слышишь?» «Ой, извини!» Пипа закрыла ноутбук, избегая маминого взгляда. «Я просто сохраняла файл». «Что за объявления висят по всему городу?» Пипа заёрзала. «Там вроде бы понятно написано, Джейми пропал без вести». «Не умничай, я не об этом спрашиваю». Мама уперла руку в бок. Плохая примета. Папа перестал раскладывать покупки, конечно же, предварительно убрав все, что нужно в холодильник. Теперь он стоял почти на равном расстоянии от Пипы и от мамы, достаточно далеко от обеих, чтобы не вмешиваться в ссору. В этом ему не было равных. Как всегда, разобьет лагерь на нейтральной территории, а потом наводит мосты. «Да, ты правильно поняла», — сказала Пипа, наконец посмотрев маме в глаза. «Конор и Джоанна думают, что с Джейми что-то случилось. Они попросили меня помочь, и я расследую его исчезновение. И да, записываю результаты поиска в своем подкасте». «Уму непостижимо!» — воскликнула мама, хотя умом все прекрасно постигла. Тактика в ее стиле. «Ты заверила нас, что с этим покончила, после всех испытаний в прошлом. Ты же тогда чуть на тот свет не отправилась!» «Знаю, и...» — начала Пипа, но мама не дала договорить. «Ты угодила в больницу с передозировкой и пришлось промывать желудок. Тебе угрожал ныне осужденный убийца!» Теперь мама называла Элиота Уорда только так. У нее язык не поворачивался назвать его тем, кем он был для них ранее — другом. «Вспомни, что стало с Барни!» «Мам, я знаю!» Голос Пипы дрогнул, но она попыталась совладать с собой. «Я помню обо всем, что случилось из-за меня в прошлом году. Не нужно напоминаний об этих ужасах!» Я сознаю, что поступила эгоистично, слишком увлеклась и вела себя безрассудно. Даже если бы я извинялась перед вами каждый день, все равно было бы недостаточно. И ощутила, как разверзлась яма в животе, готовясь поглотить ее целиком. Мне жаль, я и сама себя ругаю, все время чувствую себя виноватой. Так почему ты наступаешь на те же грабли? — спросила мама, смягчив голос и опустив руку. Со стороны гостиной раздался истеричный мультяшный смех из телевизора. «Джошуа!» — подал голос отчим. «Сделай, пожалуйста, тише». «Пап, губка-боб идет, и звук всего-то на четырнадцати!» — крикнул мальчик в ответ. «Джошуа!» «Ну ладно!» Телевизор затих. Пипа вообще перестала его слышать из-за гула в ушах. Папа занял прежнее место, махнув им, чтобы продолжали. «Почему, Пипа?» — настойчиво повторила мама последний вопрос. «Потому что иначе нельзя. По правде говоря, сначала я им отказала и все же решила сходить в полицию, чтобы побудить их на поиски Джейми. Думала, хоть так помогу» однако в участке сказали, что поиски начинать рано. У меня просто не было другого выбора. Его родные пришли ко мне и попросили о помощи. Как им отказать? Что, если Джейми никогда не найдут? Что, если он мертв? «Пипа, это не твоя забота!» «Не моя забота, но, похоже, моя ответственность. Я ответственна за это, потому что начатого не воротишь». «Да, в прошлом году нам всем пришлось нелегко. И все же я раскрыла двойное убийство. У меня 600 тысяч подписчиков, и я могу этим воспользоваться, чтобы помочь людям. Помочь Джейми. Вот почему у меня нет выбора. Это же Джейми, мама! Как мне жить с мыслью, что я отказала в помощи, чтобы избежать трудностей? Вот почему я за это взялась. Не потому что хочу» а потому, что иначе нельзя. Краем глаза Пипа заметила, что отчим кивнул. Мама тоже это увидела и повернулась к нему с недовольным видом. «Виктор!» — с укором начала она. «Знаешь, Лен...» Он шагнул вперед на нейтральную территорию. «По-моему, Пипа приняла взвешенное решение». «Мы не можем требовать от нее большего, потому что решать только ей. Она совершеннолетняя». Отчим улыбнулся Пиппе и посмотрел на нее так, как смотрел всякий раз, когда рассказывал историю их знакомства. Пиппе было 4 года, и мама взяла ее с собой на работу, потому что не с кем было оставить. Сопровождая маму на просмотр дома, который Виктор собирался купить, Пипа плелась за ними по пятам из комнаты в комнату, сообщая в каждой новый факт о животных, хотя мама просила ее помолчать, чтобы у нее была возможность рассказать этому милому мужчине о кухне, оборудованной по последней моде. По словам Виктора, в тот самый день они обе украли его сердце. Пипа улыбнулась в ответ, и дыра в животе начала понемногу сжиматься. «А ты подумал об опасности, Виктор?» — почти миролюбиво спросила мама. «Опасность подстерегает людей повсюду, даже при переходе дороги. Если Пипа выберет работу журналиста или полицейского, точно так же придется рисковать. И что, не дадим ей выбрать эти профессии из-за возможных рисков?» «К тому же я здоровенный мужик, и если кто-то хоть пальцем тронет мою дочку, я ему башку оторву». Пипа рассмеялась, и даже мама чуть было не улыбнулась. Тем не менее, поддаваться на их уговоры она не хотела, и тут же, хоть и не без труда, стерла улыбку с лица. «Я тебе не враг, дочка. Для матери главное, чтобы ты была здорова и счастлива», «В прошлый раз я не смогла тебя уберечь». «Хорошо, будь по-твоему, но я с тебя глаз не спущу, нравится тебе это или нет. И поверь, я не позволю, чтобы твое расследование сказалось на учебе. А если появится хоть малейший намек на опасность, обещай, что сразу нам скажешь». «Спасибо!» пип облегченно вздохнула. «Как в прошлый раз не будет, обещаю!» «В этот раз она не станет глупить. Теперь все будет иначе», — говорила она тому опустошающему ощущению, что не покидала ее ни на миг. «Только сразу хочу предупредить. Я не считаю, что у Джейми все в порядке. Выражусь иначе. Не думаю, что завтра он выйдет на работу». Мама вдруг покраснела и опустила глаза. Пипа прежде не видела у нее такого выражения лица. «Ну, я надеюсь, скоро выяснится, что ничего страшного не произошло». «Я тоже на это надеюсь». Пипа взяла из рук отчима пакет с мандаринами и сложила их в вазу с фруктами. «Только вот есть пара моментов, которые наводят на невесёлые мысли». Ночью у него выключился телефон и с тех пор не включался. И вел он себя в тот день странно, а это на него совсем не похоже. Мама положила буханку в хлебницу. «А я бы сказала, что странное поведение как раз в характере Джейми». «Что-что?» Пипа отстранила коробку с овсяными хлопьями, которую ей протягивал папа, и повернулась к маме. «О, ничего», — ответила та и тут же отвернулась в поисках места для консервированных помидоров. «Зря я об этом сказала». «Сказала о чем? Пипа почувствовала мамино волнение и, прищурившись, посмотрела ей в затылок. «Мам, ты знаешь что-то о Джейми?»